Глава двадцать четвертая. Мелани садится. Поначалу она совсем не может думать. Но когда мысли возвращаются, она отгоняет их, как мистер Витакер, когда его бутылка почти пуста. Ее ум цепляется за воспоминания, желая материализовать их. Он не принимает того, что она сделала. Ее тело во власти нервных тиков и судорог. Каждая клетка признается в неповиновении, требуя невозможного — еды. Она всегда была хорошей девочкой, но она также ела двух мужчин и, вероятно, убила этим обоих, убила своими зубами. Она была голодна, и они были её хлебом. Так кто же она сейчас? Эти вопросы приходят и уходят в зависимости от того, позволяет ли голод сосредоточиться на них. Иногда они выплывают из пуха и дыма, и тогда становятся кристально ясными. Что-то ещё приходит и уходит. Память. Когда она лежала на столе, связанная, пытаясь разрезать кожаный ремень на левом запястье, неудобно сжимая скальпель двумя пальцами, один из голодных навис над ней. Она замерла, затаив дыхание, смотрела в дикое пустое лицо. Она ничего не могла сделать, даже закричать, даже закрыть глаза. Самоконтроль убежал, подгоняемый страхом. Это длилось всего секунду, разлетевшуюся потом на куски. Голодный пятился от неё с отвисшей челюстью, опущенной головой, сгорбившись, как стервятник. Его взгляд скользнул левее, затем правее. Он высунул язык, чтобы попробовать воздух на вкус, развернулся вокруг стола и направился к опашающейся скворе на полу, вне поля зрения Мелани то, что он встретил её взгляд всего на секунду, воля слепого случая. После этого он как будто забыл о том, что она рядом. Мэлони недолго была погружена в эти мысли, прежде чем заметила мир вокруг. Её окружают полевые цветы. Парочка из них нарциссы и кемпионы, знакомые ей с сорока мисс Джустин на день весеннего равноденствия. Остальные совершенно новые, их десятки. Она медленно поворачивает голову, Подолгу разглядывая каждый из них, она замечает маленькие жужжащие штуки, которые летают между цветами и догадывается, что это пчёлы, так как они садятся на один цветок за другим, держа свой путь в самый центр, покачивающейся походкой, пожимаю плечами, а затем разворачиваются и летят к другому цветку. Что-то намного больше мухи летит через поле. Чёрная птица, наверное, ворона или галка, хрипло поёт. Вокруг звучат мягкие ласкающие слух песни, но она не видит птиц, если, конечно, это поют птицы. Воздух наполнен тяжёлыми ароматами. Мела не знает, что часть из них это запахи цветов. Но даже воздух, кажется, пахнет по-особому, землистый и богатый, состоящий из организмов, которые живут и умирают или уже давно мертвы. Запах мира в котором ничто не мешает тебе двигаться, где всё изменяется. Она чувствует себя муравьём, ползающим по полу этого мира, статический атом в море перемен. Грандиозная земля валакивает и проникает в неё. Она отпивает её, пьёнее с каждым глотком. И даже в этом ошеломительном, напряжённом великолепии, даже помня вкус мяса и чудовищное насилие, пронизывающее её рассудок, она очень и очень любит этот мир особенно запахи. Они влияют на неё по-разному, но все без исключения, не считая запаха людей, волнуют её, пробуждая в ней то, что долгое время спало. Они помогают ей вытолкнуть гул и воспоминания, чтобы они не причиняли ей боль и чтобы не было так стыдно. Постепенно она возвращается к себе и внезапно понимает, что Месь Зюстин стоит немного поодаль и молча смотрит на неё. Девочка встревоженно и полна вопросов. Мелани решает ответить на самый важный. «Я не укушу, мисс Джустин. Но лучше не подходите ближе», — добавляет она быстро и отползает, видя, как мисс Джустин делает шаг в её сторону. «От вас сильно пахнет, и на вас кровь. Не знаю, смогу ли я справиться». «Хорошо», — мисс Джустин останавливается и кивает. «Мы найдём место, где можно помыться, и освежим Z-Blocker. Ты в порядке, Мелани?» Я понимаю, что всё это очень страшно для тебя. Её лицо переполняет беспокойство вместе с чем-то ещё, со страхом, наверное. И ей стоит бояться. Ведь они за периметром, в шестом регионе, в десятках миль от базы, среди монстров, голодных, без убежища под рукой. — Ты в порядке? — спрашивает мисс Джустин. Мэла не кивает, но это ложь. Она не в порядке пока. Она не знает... Будет ли она когда-нибудь снова в порядке? Когда она была привязана к столу и видела нож в руках доктора Колдуэлл, ей было очень страшно. А потом она увидела, что мисс Джустин могут убить, и стало ещё страшнее. А сейчас она вспоминает, как кусала и ела двух мужчин, и страшнее этого нет ничего. Однако это был самый отвратительный день в её жизни. Она хочет задать вопрос, который уже прожёг дыру в её груди. Потому что мисс Дживстин знает. Конечно, знает. Она всё знает. Но она не может спросить, не может выдавить из себя эти слова. Она боится признать сам факт существования этого вопроса. Что я? Этот вопрос остаётся в ней. Она ждёт, пока заговорит мисс Джей, и после долгой паузы мисс Дживстин произносит: "Ты очень храбро поступила". Если бы ты не пришла тогда мне на помощь и не напала на этих людей, они бы убили меня. И доктор Куалдуэлл хотела убить меня и разрезать на кусочки и положить их в банки, напоминает ей Мелани. Вы первая спасли меня, мисс Джустин. Хелен, — говорит мисс Джей, — моё имя Хелен. Мелани обдумывает это заявление. — Не для меня, — говорит она.